А внутри укрепленного пункта, в глаза третьему инженеру станции, находящемуся на дежурстве, бросилось какое-то необычное движение. Он нахмурился и подошел к приборам, стрелки которых неожиданно скакнули. В целом ничего страшного не было в зарегистрированных приборами колебаниях электрического тока. Но с другой стороны, таких колебаний вовсе быть не должно. Все было рассчитано так, чтобы даже самая сильная гроза не вызывало никаких повреждений. Он подумал было не разбудить ли старшего инженера, но решил, что не стоит испытывать характер этого достойнейшего человека. Может быть все дело в какой-нибудь мелкой неисправности самого записывающего оборудования, у трансформатора была тенденция шалить и иногда чуть повышать напряжение. Списать происшедшее на нормальное колебание напряжения, вызванные работой солнечной батареи было нельзя ведь стоит ночь. Регистрирующие микросхемы продолжали одна за другой проверять операционные. Инженер по-прежнему продолжал искать источник неполадов. И тут страшной силой молнии ударила настолько близко, что звук грома проник сквозь звукоизоляцию станции. Произошло одновременно несколько вещей. Мощнейший электрический разряд ударил в дерево, которое было расположено в лесу, к юго-востоку от станции, но лес даже не шелохнулся, в нем ничего не вспыхнуло, не загорелось. Крона дерева, в которое ударила молния, не треснула, не обуглилась, совсем наоборот. Голая макушка грозохода всосала молнию, как ребенок молоко через соломинку. Начиненное металлом дерево содрогнулось под ударом, но отнюдь не пострадало от колоссального электрического напряжения, распространившегося по его уникальной внутренней структуре. Небольшое защитное напряжение, которое дерево поддерживало в обычном состоянии, в одно мгновение возросло в тысячи миллионов раз. При обычных обстоятельствах весь этот заряд немедленно рассосался бы по всей округе, немедленно уйдя в почву, через сложную разветвленную корневую систему грозохода благодаря чему в ней образовалось бы большое количество оксидов натрия, обильно удобривших питательный слой земли. Но в этот раз нечто другое притянуло на себя всю силу могучего атмосферного удара, направило ток по защитному крану, образованному длинными омертвевшими листьями дерева. Бедный озадаченный инженер так никогда и не узнает, что его датчики и приборы все зарегистрировали правильно. Так и не определит источника этих загадочных первых флуктуаций силы тока. Борн не знал, чего он хотел. Он просто надеялся, о чем и поведал Лостингу, напитать защитные сети, охранявшие станцию, так, чтобы они лопнули. Вместо этого все эти решетки взорвались как фейерверк следующую же долю секунды вслед за оглушительным ударом молнии в грозоход. В течение нескольких секунд решетки дымились и светились, как горящий магний, затем оплавились и превратились в обгоревший шлаг. По всему затемненному пространству раздались отдаленные хлопки и взрывы. Внутри станции разом вспыхнуло множество ярчайших огней, Огни, которые были хорошо видны, даже кучки ошеломленных наблюдателей, укрывшихся на краю стены леса. Это вспыхивали взрывались модуляторы, неспособные справиться с невероятной перегрузкой. Аккумуляторные батареи просто расплавились, как лед, лишив станцию энергетического резерва. Под напряжением в 30 миллионов вольт в генераторную сеть станции ворвался ток силы в 100 тысяч ампер. Расплавил или закоротил каждый кабель, каждый провод, каждую розетку, каждую лампочку, каждый прибор внутри. Но все перекрыл невероятной силой взрыв, прозвучавший на дальней стороне станции. Это главный трансформатор вместе с солнечной электростанцией целиком вылетели сквозь стену. А следом, сквозь ровный ритм безразличного ночного дождя, послышались крики и стоны перепуганных и обгоревших людей, но плача умирающих слышно не было. Те, кого убило подобно инженеру, погибли моментально. Лостинг кринулся было вперед. «Давай кончим их!» Борн остановил его движением руки. «У них по-прежнему может быть красный луч, который убивает прежде, чем успеешь зарядить снафлер-охотник!» Лостинг показал на покореженной дымящейся оружейной башне. Пушки внутри, может быть, и можно было починить, но проку от них все равно никакого. Все механизмы, включая поворотные, выгорели до тла. Да не эти, — пояснил Борн, — а маленькие, которые великаны носят, как топоры на поясе. Они могут до сих пор работать. Он уселся на мокрую ветку и посмотрел на небо. Отгадай, кого привлекут к утру яростные и необычные звуки, доносящиеся со станции, а, охотник? Подумай хорошенько, кого может навлечь на себя разом кричащая толпа людей? Лосин покопался в памяти, и глаза его радостно расширились. Плавунов! Только не бунов, а фотоидов! Борн кивнул. Они их, наверное, уже разбудили. Но ведь великаны здесь давно, и они, наверное, уже видели плавунов-фотоидов. А может быть и нет, возразил его товарищ. С камеры у них летают тихо а фотоиды попадаются редко. Лишь достаточно крупно для фотоида жертва способна привлечь его, создав столько шума. Кстати, я об этом не задумывался. Лостинг сел и обхватил руками колени. А какое, впрочем, это имеет значение? Фотоиды прилетят, увидят, что добычи нет и улетят. Вполне может быть, что и так, Лостинг. Но ты подумай о том, как на это отреагируют великаны. Как логанска хомы впервые отреагировали на меня. Как они реагировали на наш мир. Они боятся, не понимая лостинг. И я думаю, что они и так уже до смерти перепуганы. Посмотрим, как они отреагируют на фотоидов.